Глава 12. О необычайном приключении доблестного Дон Кихота с отважным рыцарем Зеркал. Ночь после встречи со смертью Дон Кихот и его оруженосец провели под высокими и тенистыми деревьями, где, сдавшись на уговоры Санчо, Дон Кихот прежде всего вкусил той снеди, которую был нагружен сел. И за ужином Санчо сказал своему господину. — Сеньор, в каких бы я остался дураках, когда бы выбрал себе в награду трофеи первого приключения вашей милости, а не жеребят от трех ваших кобылиц? Вот уж, что называется, лучше синица в руках, чем журавль в небе. — Однако, Санчо, — возразил Дон Кихот, — Если б ты дал мне сразиться, как я хотел, то в виде трофея тебе достались бы по малой мере золотая корона императрицы и раскрашенные крылья Купидона. Я задал бы этой компании порядочную трепку, и все их пожитки перешли бы к тебе». — Скипетры и короны императоров в лицедейных никогда не бывают из чистого золота, а либо из мишуры, либо из жести, — заметил Санчо Панс. — Справедливо, — отозвался Дон Кихот, — театральным украшениям не подобает быть добротными, им надлежит быть воображаемыми и только кажущимися, как сама комедия. — И все же мне бы хотелось, чтобы ты, Санчо, оценил и полюбил комедию а следственные тех, кто ее представляет, и тех, кто ее сочиняет, ибо все они — суть орудия, приносящие государству великую пользу. Они беспрестанно подставляют нам зеркало, в коем ярко отражаются деяния человеческие, и никто так ясно не покажет нам различия между тем, каковы мы суть, и тем, каковыми нам быть надлежит, как комедия». И комедианты. Нет, правда, скажи мне, разве ты не видел на сцене комедии, где выводятся короли, императоры, папы, рыцари, дамы и другие действующие лица? Один изображает негодяя, другой плута, третий купца, четвертый солдата, пятый сметливого простака, шестой простодушного влюбленного, но едва лишь комедия кончается и актеры снимают с себя костюмы, все они между собою равны. — Как же видел, — отвечал Санч. То же самое происходит и в комедии, которую представляет собой круговорот нашей жизни, — продолжал Дон Кихот. — И здесь одни играют роль императоров, другие — пап, словом, всех действующих лиц, какие только в комедии выводятся. А когда наступает развязка, то есть когда жизнь кончается, смерть у всех отбирает костюмы, Двоими они друг от друга отличались, и в могиле все становятся между собою равны. — Превосходное сравнение, — заметил Санч, — только уже не новое, мне не однажды и по разным поводам приходилось слышать его, как и сравнение нашей жизни с игрой в шахматы. Пока идет игра, каждая фигура имеет свое особое назначение, а когда игра кончилась, все фигуры перемешиваются, перетасовываются, ссыпаются в кучу и попадают в один мешок, подобно как все живое сходит в могилу. — С каждым днем, Санчо, ты становишься все менее простоватым и все более разумным, — заметил Дон Кихот. — Да ведь что-нибудь да должно же пристать ко мне от вашей премудрости, — сказал Санч. — Земля сама по себе может быть бесплодную и сухою, но если ее удобрить и обработать, она начинает давать хороший урожай. Я хочу сказать, что беседы вашей милости были тем удобрением, которое пало на бесплодную почву сухого моего разума, а все то время, что я у вас служил и с вами общался... Было для него обработкой, благодаря чему, я надеюсь, обильной принести урожай. И урожай этот не сойдет, и не уклонится с тропинок благого воспитания, которые милость ваша проложила на высохшей ниве моего понятия. Посмеялся Дон Кихот Велеречию Санчо. Однако ж не мог не признать, что тот в самом деле подает надежды, ибо своей манерой выражаться частенько приводил его теперь в изумление. Впрочем, всякий или почти всякий раз, как Санчо начинал изъясняться на ученый или на столичный лад, речь его, в конце концов, низвергалась с высот простодушия в пучину невежества. Особливая же изысканность его речи и изрядная память сказывались в том, как он, кстати и не кстати, применял пословицы, что на протяжении всей нашей истории читатель, по всей вероятности, видел и замечал неоднократно. В таких и тому подобных разговорах прошла у них большая половина ночи. И, наконец, Санчо, припала охота отправиться на боковую как он выражался, когда его клонило ко сну, и, расседлав серого, он дал ему полную волю наслаждаться обильным травою пастбищем. С Рассенанта же он не снял седла по особому распоряжению Дон Кихота — не велевшего расседлывать коня, пока они ведут походную жизнь и ночуют под открытым небом, старинный обычай, установленный и неуклонно соблюдавшийся странствующими рыцарями, дозволял снимать уздечку и привязывать ее к седельной луке, но снимать седло ни в коем случае. Санчо так и сделал и предоставил Росинанту свободно пастись вместе с осликом, А между осликом и Росинантом существовала дружба тесная и беспримерная, так что из поколения в поколение шла молва, будто автор правдивой этой истории первоначально посвятил ей даже целые главы, но, дабы не выходить из границ приличия и благопристойности, столь героической истории подобающей, таковые главы в нее не вставил, хотя, впрочем, в иных случаях он этого правила не придерживается и Пишет, например, что едва лишь оба четвероногих сходились вместе, то начинали друг друга почесывать, а затем усталый и довольный рассинант клал свою шею на шею усталого и довольного серого, при этом с другой стороны она выступала более чем на поллоктя, и оба, задумчиво глядя в землю, обыкновенно простаивали так дня по три, во всяком случае все то время каким они для этой цели располагали, а также когда голод не понуждал их искать пропитание. Говорят еще, будто в одном сочинении помянутого автора дружба эта сравнивается с дружбой Ниса и Эвриала, Пилада и Ореста, а когда так то из этого всем людям на удивление явствует, сколь прочную верно была дружеская привязанность двух этих мирных животных, и не только на удивление, но и к стыду, ибо... Люди совершенно не умеют хранить дружеские чувства. Недаром говорится, трости копьями стальными, а друзья врагами стали, и еще... Куму-кум подставить ножку в втихомолку норовит. Нис и Эвриал, герои Энеиды и Вергилия, спутники Энея, связанные между собой теснейшей дружбой, Пилат и Орест, Орест сын греческого царя Агамемнона и Клитемнестры, После того, как отец Ореста был убит, и ему самому угрожала такая же участь, он бежал с помощью своей сестры Электры в Колхиду, где у него завязалась такая тесная и крепкая дружба с сыном колхидского царя Пиладом, что каждый из них готов был пожертвовать жизнью ради другого. Дружба Пилада и Ореста вошла в поговорку. Трости копьями стальными, стихи из романа испанского писателя Переса де Ита, 1544-1619, «Гражданские войны в Гранаде». Трости, о которых здесь идет речь, в XVI веке применялись в потешных военных играх, состоявших в том, что всадники, вооруженные этими тростинками метали их друг в друга защищаясь щитами. «Куму-кум подставить ножку» — рефрен народного романса. И пусть не думают, что автор несколько преувеличил, сравнив дружбу этих животных с дружбой человеческую, ибо от животных люди получили много уроков и узнали много важных вещей, так, например, аисты — научили нас пользоваться клестиром собаки блеванию и благодарности, журавли бдительности, муравьи предусмотрительности, слоны стыдливости, а конь — верности. Все приведенные примеры, заимствованы Сервантосом из естественной истории плиния старшего 23-79 годы нашей эры. Наконец, Санчо уснул у подножия пробкового дуба. Дон Кихот же задремал под дубом обыкновенным, но могучим, однако малое время спустя его разбудил шум, послышавшийся у него за спиной. И тут же, вскочив, он начал вглядываться и вслушиваться, сились определить, что это за шум, и увидел двух всадников, один из которых спрыгнул на землю и сказал своему спутнику: Слезай, приятель! И разнуздай коней, мне сдается, что травы здесь для них будет вдоволь, а для любовных моих дум вдоволь тишины и уединения. Произнеся эти слова, незнакомец в один миг растянулся на траве. Когда же он повалился на землю, послышался звон доспехов, и для Дон Кихота то был явный знак, что пред ним — странствующий рыцарь. По всему обстоятельству Дон Кихот приблизился к спящему Санчо, потянул его за руку и, с немалым трудом добудившись, сказал ему на ухо, — Брат Санчо, приключение! — Дай бог, чтоб удачное! — отозвался Санчо. — А где же оно, государь мой, это самое многоуважаемое приключение? — Где приключение, Санчо? — переспросил Дон Кихот. — Поверни голову. И погляди. Вон там лежит странствующий рыцарь. И сколько я понимаю, он не чрезмерно весел. Я видел, как он соскочил с коня и словно в отчаянии повалился на землю, и в это время зазвенели его доспехи. "Почему же, Ваша милость, думает, что это приключение, осведомился Санчо?" «Я не хочу сказать, что это уже и есть приключение, это только его начало, ибо приключения начинаются именно так», — отвечал Дон Кихот. «Ночью, кажется, он настраивает не то лютню, не то гитару, откашливается, прочищает горло, видно, собирается петь». «Честное слово, так оно и есть», — сказал Санчо. Должно полагать, это влюбленный рыцарь. — Странствующий рыцарь не может не быть влюблен, — заметил Дон Кихот. — Послушаем же его, и по шерстинке песни узнаем овчинку его помыслов, ибо уста глаголют от полноты сердца. Санчо хотел было возразить своему господину, но ему помешал голос рыцаря леса. Голос не слишком дурной, но и не весьма приятный. И, прислушавшись, Дон Кихот и Санчо уловили, что поет он вот этот самый сонет. — Сеньора, я на все готов для вас, извольте лишь отдать распоряжение — И ваш любой приказ без возражения Я в точности исполню сей же час. Угодно вам, чтоб молча я угас, И с жизнью я прощусь в одно мгновенье, Узнать хотите про мои мучения. Самой любви велю сложить рассказ, Противоречий странных сочетания, Как воск мягка и как алмаз тверда, Моя душа по вас тоскует страстно. Вдавите или врежьте по желанию, В нее ваш дивный образ навсегда, Стереть его уже ничто не властно. Тут рыцарь леса, вздохнув, казалось, из глубины души, кончил свою песню, а немного погодя заговорил голосом жалобным и печальным. О прекраснейшая и неблагодарнейшая женщина во всем подлунном мире! Уже ли светлейшая Касельдея вандальская? Ты допустишь, чтобы преданный тебе рыцарь Зачах и погиб в бесконечных странствиях и в суровых и жестоких испытаниях? Уже ли тебе недовольно того, что благодаря мне тебя признали первую красавицу в мире все рыцари Наварры, Леона, Тортесии, Кастилии и, наконец, Ламанчи? Кастильдия вандальская, то есть Андалусская, по имени германского племени вандалов, владевших южной частью Испании. Это имя придумано Сервантосом по аналогии с Дульсинеей Табоской. Тартесия от Тартеса, древнего финикийского торгового города в юго-западной Испании, в устье реки Гуадалквивир. Тартесия то же, что и — Ну уж нет, — молвил тут Дон Кихот, — я сам рыцарь ламанческий, но никогда ничего подобного не признавал, да и не мог и не должен был признавать ничего столь принижающего красоту моей госпожи. — Теперь ты видишь, Санчо, что рыцарь этот бредит? — Впрочем, послушаем еще. — Уж верно, он выскажется полнее. — Еще как выскажется, — подхватил Санч. — Он, по видимости, приготовился целый месяц выть без передышки. Случилось, однако, не так. Услышав, что кто-то поблизости разговаривает, рыцарь леса прекратил свои пени, встал на ноги и звонким и приветливым голосом произнес «Кто там? Что за люди?» «Принадлежите ли вы к числу счастливых или же скорбящих?» «Скорбящих!» — отозвался Дон Кихот. «В таком случае приблизьтесь ко мне, — молвил рыцарь лес, — и знаете, что вы приближаетесь к воплощенной печали и скорби?» Услышав столь трогательный и учтивый ответ, Дон Кихот приблизился к рыцарю, а за Дон Кихотом проследовал и Санчо. Сетовавший рыцарь схватил Дон Кихота за руку и сказал «Садитесь, сеньор рыцарь! Чтобы догадаться, что вы рыцарь и принадлежите к ордену рыцарей странствующих, мне довольно было встретить вас в этом месте, где с вами делят досуг лишь уединение до да вечерняя роса, обычный приют и естественная ложа странствующих рыцарей». На это ему Дон Кихот ответил так.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 к неблагодарной красавице, которой имя вы упоминали в жалобах ваших. Так в мире и согласии вели они между собой беседу, сидя на голой земле, и кто бы мог подумать, что не успеет заняться день, как они уже займутся друг дружкой на поле сражения. — Уж не влюблены ли часом и вы, сеньор рыцарь? — спросил Дон Кихота рыцарь леса. — К несчастью, да, — отвечал Дон Кихот, — впрочем, если выбор мы сделали достойный, то страдания, им причиняемые, нам надлежит почитать за особую милость, а никак не за напасть. — Ваша правда, — заметил рыцарь леса, — но только презрение наших повелительниц, от которого мы теряем рассудок и здравый смысл так велико, что скорее напоминает месть. — Моя госпожа никогда меня не презирала, — возразил Дон Кихот. — Разумеется, что нет, — подхватил находившийся поблизости Санчо. — Моя госпожа кроткая, как овечка, и мягкая, как масло. — Это ваш оруженосец? — спросил рыцарь-лес. — Да, оруженосец, — отвечал Дон Кихот. — В первый раз вижу, чтобы оруженосец смел перебивать своего господина. — заметил рыцарь леса, — по крайней мере, мой оруженосец. Вон он стоит, хоть и будет ростом со своего собственного отца, однако ж, когда говорю я, он как воды в рот наберет. — Ну, а я коли на то пошло, — вмешался Санчо, — говорю и имею полное право говорить при таком... Ладно уж, не стану трогать лихо. Тут оруженосец рыцаря леса взял Санчо за руку и сказал отойдем к в сторонку и поговорим по душам, как оруженосец с оруженосцем, а наши господа пусть себе припираются и рассказывают друг другу о сердечных своих обстоятельствах, ручаюсь головой, что они еще и дня прихватят, а то, пожалуй, не кончат». — Пусть себе на здоровье, — согласился Санчо, — а я расскажу вашей милости, кто я таков, и вы увидите, что меня нельзя ставить на одну доску с другими болтливыми оруженосцами. Оба оруженосца удалились, и между ними началось собеседование столь же забавное, сколь важным было собеседование их сеньоров.